Кристина Кор. Аристократка в Академии Некромантов. Или как снять проклятие. Глава первая. Мне говорили, что вы один из самых выдающихся некромантов. Потомственный ведьмак, способный не только уничтожать неразумную нежить, но и возвращать души с того света. Но похоже... Чутко очерченные персиковые губы иронично загнулись в притворной улыбке впрочем, не став от этого менее притягательными. Слухи о вашем могуществе сильно преувеличены. Яр лениво поковырялся острием ножа в зубах. Что было, под рукой тем и ковырялся. Печушка, мисс Шин, холодно перебила молодая целительница, а в пропитанных раздражением янтарных глазах мелькнуло нечто опасное. Притаившийся огонёк разрушительной силы, о которой девчонка сама еще навряд ли подозревала. Но Яр чувствовал. Чувствовал и играл с опасностью, как сытый хищник со своей добычей. «К тому же...» Мисс Шин. Легко согласился он, откладывая в сторону нож. Синий камень в костяной рукояти сверкнул в свете полной луны, что пробивался сквозь пыльное окно за спиной. «Вы просите воскресить ведьму седьмого порядка. Не просто поднять умертвие. Хотите вернуть ее душу?» Это вам не кактусы заставлять цвести Или чем вы там в своей школе занимались?» Произнес небрежно с удовольствием отмечая, как гневно сузились колдовские глаза. Больно уж девчонка напоминала ведьму, никак не целительницу. И внешностью, и темпераментом. «Поэтому я вам и предложила 500 тысяч лидар. Это ведь целое состояние». И тем не менее юная прелестница хорошо держала себя в руках. Это после того, как Яр принял ее за присланную агентством новую помощницу и заставил <хм> убирать полигон от ошмётков нежити. Любая другая благовоспитанная девушка благородного сословия или упала в обморок, или убежала с криками, обозвав его последним мерзавцем. Отдаете свое преданное?» Насмешливо поинтересовался он, точно зная, куда бить, но девчонка даже не дрогнула. Выражение на кукольном, будто фарфоровом лице оставалось неизменно спокойным, отстраненным. «Это имеет значение?» «Какая вообще разница, откуда у меня деньги, только если я их не украла? А я не воровка, мистер Киллон. Или дело в том, что этого мало?» Я рупёр локти в стол и сцепил пальцы в замок, устроив на них подбородок. «Дело в том, печушка, что я предпочитаю, когда меня зовут господин, господин Киллон». «Вы невозможны!» Сквозь цепленные зубы выдохнула целительница, покрепче сжимая тонкими пальцами рукоять в форме птички с рубиновым глазом очень необычной трости. Ее вытянутая, немного приплюснутая с обеих сторон форма отличалась от привычных форм. Обычно под видом такой трости аристократы скрывали тонкие и острые, как бритва, клинки, которые, конечно же, использовали исключительно в целях самозащиты. Так утверждают и сами аристократы, и дознаватели, покрывающие их. «Просто скажите, чего вы хотите, раз деньги вас не интересуют?» «Я хочу вас», — невинно произнес Яр, наблюдая, как обескураженно вытягивается лицо рожеволосой бестии, приоткрываются чуткие полные губы. «В качестве помощницы». «А вы о чем подумали?» Девчонка стиснула челюсти так, что дрогнули желваки. Еще немного и прибьет! с интересом подумал Яр. Откинулся на спинку стула и лениво произнес «Вы верно заметили, Печушка, деньги меня мало интересуют. Зато интересует другое. Где помощница, обещанная агентством? Я ждал женщину средних лет с устойчивой психикой, и крепким желудком, способную разбираться во всех этих глупых отчетах для гильдии и... Почему я наблюдаю вас? Как вы без разрешения попали на территорию Академии?» Целительница прикрыла глаза через знакомую из агентства. Если бы вы не были единственным, кто может мне помочь, мне бы так не поступила», — бесстрастно призналась она. Яр причмокнул губами. Играть времени не было, но девчонка вызывала интерес. Не только ее привлекательные формы. Стержень внутри. И трость, куда уж без нее. Яр был готов поклясться на крови, что это не трость а финигальский меч, вспарывающие животы не хуже скальпеля патологоанатомов. анатомов Но зачем он хрупкой незамужней аристократке? Один вопрос. Произнёс он, принимая мысленное поражение. Да, возиться со злющей ведьмой не хотелось. У мертвей хватает. Ими вон весь мертвый лес кишит, совсем от могил отбились. А недавно на село удалые опозарились, Кур таскают. Ну, мертвяки проклятые. Но знать, что связывает очаровательное дарование школы медицинских искусств и самую страшную ведьму серых топий, хотелось. «Ответите честно. Предложу выгодную для обоих сделку». Девчонка со всей серьезностью кивнула. «Зачем тебе это? В смысле, зачем тебе ведьма? Прокляла?» «Прокляла», — ровно подтвердила целительница, в зеленых глазах мелькнуло отчаяние. Венцом безбрачия, который убивает всех, кому я успеваю понравиться. Стоит начать мужчине симпатизировать мне, как с ним происходят странные и пугающие вещи. То кирпич с крыши сорвется на голову, то повозка собьет на полном ходу. Но стоит потенциальному жениху прекратить всякие попытки со мной сблизиться, как все прекращается. Ярно смешливо хмыкнул. «Так хочется замуж?» Глаза целительницы зло сощурились. «Да, в будущем я бы хотела выйти замуж за достойного человека. «Что в этом плохого?» Яр лениво потянулся и хрустнул шеей. «Да ничего, в общем-то. Я почему-то полагал, что у тебя более серьезная мотивация». Девчонка с шумом отодвинула стул и бесцеремонно упала на него. «Я не хочу, чтобы из-за меня гибли люди», — с вызовом протянула она, смело заглядывая Яру в глаза, хотя на это мало кто решится в здравом уме. Все наслышаны о том, как некроманты запросто вытряхивают души не только из мертвых, но и из живых. Одним лишь взглядом. «К тому же у меня есть младшая сестра. Если со мной что-то случится, с большой вероятностью проклятие перейдет на нее. Я хочу защитить ее. Её... Я рожевелся. «О, это уже интереснее. А чем ты так не угодила старой корге, что заслужила проклятие?» Бледные щеки тронул болезненный румянец а в глубине мерцающих глаз появилась паника и... смущение. «Сын госпожи Гримуар...» Девчонка покрепче обхватила пальцами трость. «Имел неосторожность влюбиться в меня». Брови яро-медленно поползли на лоб. «И где молодой колбун встретил вас? На шабуше. Девчонка непроизвольно закатила глаза. «Я проходила практику в Грейсмите, близ серых топий. «Помогла одному молодому человеку, я ведь целительница. Откуда мне было знать, что он колдун, и в целом сам мог справиться?» Яр упер локоть в стол и подпер голову кулаком. «И что было дальше?» — спросил иронично. «Колин предложил вам выйти за него». Целительница помрачнела. «По-вашему, я фантазирую? Что за саркастичный тон? Думаете, я бы стала шутить подобным?» «Да брось!» — небряжно отмахнулся Яр. «Никто не видел этого таинственного Колина. Может, его и Николином зовут вовсе. Всем известно, что ведьма прятала ото всех своего сына, а тут... «Слушайте», — процедила девчонка, теряя терпение. «Я знаю лишь то, что некий юноша по имени Колин увивался за мной на протяжении месяца, а потом явился к постоялому двору, в котором я проживала одно время практики, и встал под моими окнами на колени, умоляя выйти за него». Девчонка расстегнула несколько верхних пуговиц рубашки и прочистила горло. Яр милосердно налил воды и протянул ей стакан. «Благодарю», — кивнула она и, отпив, продолжила. «Я отказала. А на следующий день вместе с грозой и молниями появилась эта ведьма. Она кричала, что как я могла отвергнуть ее сына, ну и прокляла». Яр недоуменно молчал. «История абсурдная, но выглядела все как чистая правда». «Действительно, зачем девчонке сочинять подобное?» Она ведь собралась расстаться с приданным, лишь бы воскресить ведьму. Ясно ведь, что не ради забавы. Но. Яр запрокинул голову, приглушенно рассмеявшись: Прости, но это очень нелепо. Сама эта ситуация, в которой ты оказалась. Рада, что вы находите мое бедственное положение забавным, огрызнулась девчонка, скривившись. Яр примирительно вскинул ладони. Но я ведь верю тебе, разве это не главное? Девчонка недоверчиво сощурилась, сев ровнее. «И вы поможете мне?» Он опустил руки, самодовольно усмехаясь. «На моих условиях». «Я не лягу с вами в постель». Категорично отрезала эта невероятная особа, вновь вынуждая яро разразиться хохотом. «Какая жалость, боже правый!» — воскликнул притворно, смахивая с глаз невидимую слезинку. «Будь моей помощницей, мисс Шин! всего до конца этого года, пока адепты не сдадут экзамены и не закончится практика. Подпишем трудовой договор, и тогда, гарантирую, ведьма снимет с тебя проклятие. Видя замешательство на кукольном лице целительницы, вряд ли она себя видела помощницей некроманта, Яр добавил. У меня нет времени искать новую кандидатуру. А ты, как мы уже могли убедиться из-за моей оплошности, неплохо справляешься, да и нервы у тебя крепкие. Ну, что скажешь? «По рукам?» Он заинтересованно склонил голову на бок, а девчонка взволнованно облизала свои персиковые губы. На самом деле причина, по которой Яр согласился, заключалась не только в нехватке времени. Чисто по-человечески ему было жаль юную и амбициозную аристократку. Девушки не должны разгуливать с таким убийственным проклятием. Но признаться ей в этом нет, никогда. Еще примет его за сострадающего и благородного человека. Вся репутация тогда мертвит сам под хвост. «Хорошо, но я внимательно прочту договор», — предупреждающе произнесла девчонка, вызывая у Яра очередную искреннюю улыбку. «Подумать только, как легко он ведется на ее очарование». «Договорились». Оттолкнувшись от спинки стул, он протянул руку. «Алесса», — вымолвил имя девчонки по буквам, наблюдая, как в дивных янтарных глазах разгорается пламя. О, это будет самая незабываемая практика в его жизни».